Ирина Роднина и Александр Зайцев. Скорость и азарт. По признанию знаменитой фигуристки Ирины Родниной, фигурное катание сначала ей очень не понравилось. А вот просто носиться на коньках по льду она любила. И научилась кататься очень рано, в 5 лет. Этому поспособствовали родители. Маленькая Ирина то и дело болела воспалением лёгких. И врачи подсказали, что ребёнка надо закалять, приучив, например, к конькам. Так, держась за руку отца, Ирина в первый раз ступила на каток одного из московских парков, а вскоре лихо каталась уже самостоятельно. Постепенно здоровье поправилось. Коньки она полюбила. Именно поэтому в 1963 году, когда Ирине было уже 14 лет, Родители решили отдать её в секцию фигурного катания. Этот вид спорта тогда становился в Советском Союзе всё популярнее, во многом благодаря великолепной паре Людмила Белоусова Олег Протапопов. Но в клуб ЦСКА, где, по слухам, работали лучшие тренеры, родителям пришлось тащить Ирину чуть ли не за руку. Повороты и плавные движения под музыку её совсем не привлекали. Ей нравились большие скорости. Потом она несколько раз порывалась бросить секцию, но постепенно втянулась. Первыми тренерами Родниной были чехзловацкие специалисты, работающие в ЦСКА по контракту. Но вскоре на неё обратил внимание сам великий тренер Станислав Жук, в прошлом призёр первенств Европы, где он выступал в парном катании с Ниной Жук. В Ирине Родниной тренер разглядел как раз ту фигуристку, который в паре с кем-нибудь сможет бросить вызов Белоусовой и Протопопову. Жук исповедовал совершенно иной стиль парного катания, неутонченную изысканность и великий артистизм, как у них, а скорость и стремительность, азартное темповое исполнение. Белоусовой и Протопопов были его давними оппонентами еще с тех пор, когда он сам выступал на одних соревнованиях с ними. Поэтому Жуку импонировали как раз азарт и скорость юной Рядниной. Вскоре он подобрал в пару ей импозантного белокурого Алексея Уланова, двумья годами старше Ирины. Тренировки у Жука были тяжёлыми, он был настоящим деспотом, не давал ни малейших послаблений ни фигуристам, ни самому себе. Не терпел ни малейших возражений. Жук был настоящим фанатиком фигурного катания и природжённым творцом победителей. Слабые духом от него уходили, сильные только закалялись, как закалялась и Роднина. Час торжества Станислава Жука пришел 6 февраля 1969 года на чемпионате Европы в немецком гармеш-портенкирхене. Там грянула сенсация. Мало кому известная пара фигуристов Ирина Роднина и Алексей Уланов Завоевала золотые медали, дерзко свергнув с пьедестала самих Белоусового и Протапопова, двукратных олимпийских чемпионов, многократных чемпионов мира и Европы. 3 года спустя роднина и Улан-Удэ, вправду уже в отсутствие Белоусовой и Протапопова, стали олимпийскими чемпионами, победив на 11 Зимней Олимпиаде 1972 года в Саппоро. После этого Слава Родниной достигла своего зенита. Она стала одной из самых популярных людей страны. Разумеется, как это всегда бывает, всех интересовали не только спортивные успехи знаменитой фигуристки, но и любые подробности, связанные с её жизнью. Многое обрастало домыслами. Когда через 3 недели после победы в Саппоро Роднина во время тренировки упала, сильно ударившись о лёд и на 2 часа потеряв сознание, Мигом разнёсся слух, что Уланов уронил партнёршу специально. Объясняли это тем, что Уланов был женат на другой фигуристке, Людмиле Смирновой, и хотел кататься в паре именно с ней, а не с родненой. До очередного чемпионата мира оставался всего 1 день. Вместо того, чтобы выступать на нём, Роднина оказалась в больнице с сотрясением мозга и внутричерепной гематомой. После того несчастного случая пара Уланов-Распалась. Алексею, у которого всегда случались определённые трения с Жуком, ушёл из ЦСКА в Спартак. Дальше он и в самом деле продолжал выступать в паре с Людмилой Смирновой. Чемпионом ему больше никогда не суждено было стать, но в 1973 году пара Уланов-Смирнова выигрывала серебряные медали на чемпионатах мира и Европы. В 1974 году на чемпионате Европы эта пара завоевала бронзовую медаль. Ажук искал родниной нового партнёра. Самого подходящего, прозорливый взгляд тренера разглядел в Александре Зайцеве из Ленинградского Динамо, хотя тот был на 3 года младше Ирины. Но Жук знал, что делу. Вскоре Зайцев оказался в ЦСКА и тренировался с родниной. Поначалу он робил ведь Ирина была уже олимпийской чемпионкой. Но это прошло, и Жук снова сумел вылепить из двух фигуристов изумительную пару. Пара Ирина Роднина-Александр Зайцев поразила всех на чемпионате Европы в Кельне в 1973 году. Впервые в истории фигурного катания за показательные выступления судьи выставили почти все шестерки. И весь мир видел по телевизору Прямо-таки мальчишеское изумление на лице Зайцева, для которого этот чемпионат Европы был первым, и который, сам потрясенный невиданным успехом, все никак не мог сосчитать шестерки на табло, бросал и начинал считать снова. Это было похоже на чудо, словно бы из осколков в дребезги разбитой вазы неожиданно на глазах у всех вдруг возникло новое хрустальное творение и еще прекраснее. родилась новая великая пара фигуристов, созданная для побед. Через месяц после триумфа в Кёльне, роднина и Зайцев выиграли золотые медали на чемпионате мира в Братиславе. Там во время короткой программы случился казус. Внезапно оборвалась музыка. Но пара не дрогнула, а продолжала выступление без сопровождения. И трибуны наградили роднину и Зайцева овацией. В 1974 году в жизни великой пары произошли перемены. Они решили уйти от Станислава Жука, слишком властного и диспотичного, к Татьяне Тарасовой. Та поначалу даже опешила. Тарасова была лишь на два года старше родниной, но если Жук безошибочно выбрал своих учеников, роднину и Зайцева, то в этот раз они безошибочно выбрали тренера Первые победы под руководством Тарасовой Роднина и Зайцев одержали совсем скоро. В 1975 году выиграли чемпионаты Европы и мира. В 1976 году на 12-х зимних Олимпийских играх Роднина стала двукратной олимпийской чемпионкой, а Зайцев получил свою первую золотую олимпийскую медаль. В последующие годы великая пара фигуристов Побеждала на всех соревнованиях, в каких участвовала. В 1979 году у Ирины Родниной и Александра Зайцева, ставших к тому времени супругами, родился сын. Но это не помешало Ирине вскоре приступить к тренировкам. Год спустя Роднина и Зайцев вновь победили на 13-х зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Став трёхкратной олимпийской чемпионкой, Роднина повторила достижения великой Сони Хэни, которого норвежская фигуристка добилась еще перед Второй мировой войной. Трех золотых олимпийских медалей и по сей день нет больше ни у кого из спортсменов-фигуристов. После этой великой победы Роднина и Зайцев завершили свою спортивную карьеру. Они ушли в зените славы, и их дальнейшая жизнь по-прежнему интересовала всех. Некоторое время Роднина работала в ЦКАВ ЛКСМ, занималась общественной деятельностью. Затем была тренером в Динамо, преподавала в институте физкультуры. Увы, семейная пара Роднина-Зайцев распалась. Роднина вторично вышла замуж. В 1990 году её пригласили в США работать тренером в международном центре фигурного катания. Туда Роднина уехала вместе с сыном, новым мужем и дочерью. родившейся в 1986 году. Однако уже в Америке распался и её второй брак. В Америке Роднина проработала больше 10 лет. Подготовила чешскую пару Радка Коварикова и Рене Новотны, которые стали чемпионами мира. Но в конце концов великая фигуристка вернулась на родину вместе с сыном. Дочь осталась учиться в университете в Калифорнии. Теперь трёхкратная олимпийская чемпионка живёт в Москве, занимается общественной деятельностью, хотя время от времени летает за океан навестить дочь. Александр Зайцев, двукратный олимпийский чемпион, сейчас работает в США, тренируя фигуристов.